Глава 11. Про поворот на 180. Мунин позвонил Одинцову сразу же, не успев уложить в голове разговор с Евой. А с ней он поспешил поделиться ошеломляющим результатом генетического анализа. Ты проходила когда-нибудь тест ДНК? С места в карьер начал историк, и Еве пришлось напомнить: "Во-первых, здравствуй. Во-вторых, тест я проходила много раз. А что случилось?" Один из первых проектов, куда ее рекомендовал Вейнтрауп, был связан с генетикой. Биологи проводили эксперименты, Ева строила математические модели для обработки результатов. Неудивительно, что ученые брали пробы слюны у себя и всех, кто только подворачивался под руку, включая коллег. Ева тоже сдавала генетический материал, результаты ее тестов попали в статистику. Когда Вейнтрауп финансировал создание клиники, где тесты ДНК ставили на поток, Еве снова нашлась уже знакомая работа, и снова ей было нетрудно покрутить во рту ватную палочку или плюнуть пробирку. С тех пор число желающих сделать генетический анализ постоянно росло, базы данных пополнялись, а математика все точнее описывала родственные связи. В своих моделях Ева была уверена, и ее сырые данные в разных интерпретирующих программах уверенно показывали одно и то же. корни и североамериканскую семью с незначительными погрешностями. «Что случилось?» — переспросил Мунин. «А то, что мы с тобой, оказывается, родственники, мне сейчас не до шуток. Абсолютно!» — рассердилась Ева и оборвала разговор. Мунин не шутил. Генетический анализ обнаружил у него больше 500 кровных родственников. Правда, родство было дальним, но что такое несколько поколений для историка? Зато у круглого сироты возникла целая армия родных. Сердце Мунина наколотилось. Неудивительно, что большинство родственников нашлись в странах Западной Европы и Северной Америки. Там счет, проведенным анализом, шел на миллионы, а программа сравнивала только данные из базы тестов, которых в Восточной Европе сделали намного меньше. И в конце таблицы, с указанием, сколько его родных в какой стране живут, значилось единственное имя. Самой близкой родственницей Мунина была названа Ева. «Чего?» — не сдержался он, увидав это сообщение в ресторане. «Ева? Среди миллионов протестированных? Среди полутысячи родственников алгоритм выбрал для еврея из России эфиопку, живущую в Штатах? И пояснил выбор запиской со словечками вроде гаплогруппа «Ар» и кроссинг которые ничего историку не говорили. Скриншот с именем и пояснением Мунин отправил Еве. Она тут же перезвонила и смачно сказала по-русски «Ты там в Лондоне пьяный? Что за чушь собачья?» «Пожалуйста, не бросай трубку», — попросил историк. «Для меня это очень важно. Я получил результаты анализа ДНК. Два результата». «В обоих сказано, что ты моя самая близкая родственница». Ева выслушала его сбивчивый рассказ. «Это чушь собачья», — повторила она, — «и чья-то очень плохая шутка. Даже если мы правда родственники, а это тоже чушь, назвать имя родственника без его согласия нелегально. Это может делать только суд. Программы так не работают. Кто тебе это прислал?» Мунин назвал клиники, в которые отправил контейнеры со слюной, и добавил, «Я понимаю, что ты там с Одинцовым, Ладога, гадачи, все хорошо, и вам не до меня, но...» Это было два дня назад. И с тех пор многое изменилось. Прервала его Ева, переходя на английский. «Мне пришлось очень срочно улететь в Штаты. Я сейчас в Майами-Бич, у мистера Вейнтрауба. Одна из клиник принадлежит ему. Подожди, я поговорю с ним и перезвоню тебе». В ожидании звонка Мунин хотел набрать номер Одинцова, но сдержался. Мало ли, что у них там произошло с Евой. И что вообще могло случиться, чтобы Ева, бросив Одинцова, умчалась в Штаты? К Вейнтраубу, который должен люто ненавидеть всю их троицу. Ждать пришлось не слишком долго. — Ты на громкой связи, — предупредила Ева. — Поздоровайся с мистером Вейнтраубом. — Здравствуйте, мистер Вейнтрауб. — послушно сказал Мунин. «Давно не виделись», — проскрипел в ответ старик. «Как дела? Ева уже сказала, что ваш друг Салтаханов убит? Или, может, Одинцов сказал? Нет? Судя по молчанию, это сюрприз. Почему-то печальные новости приходится сообщать именно мне, хотя я с удовольствием обсуждал бы что-нибудь приятное. Ваше родство с Евой, например». Ну, про это мы еще поговорим. И про то, что наш контракт насчет Ковчега не расторгнут. Просто в него внесены определенные изменения. Я по-прежнему жду, когда ваша троица выполнит работу, за которую назначены большие деньги. Простите за скверную цитату, но это предложение, от которого невозможно отказаться. «Почему?» — спросил ошеломленный Мунин, проклиная Еву. Она могла бы хоть немного подготовить его к разговору. «Мы выясняем это второй день», — послышался голос Евы. «Похоже, мистер Вейнтрауп прав. Я в бегах. Меня подозревают в убийстве. На самом деле, Салтаханова убили за то, что он показал мне секретную базу данных КГБ. Вернее, он хотел показать документы тебе, но ты улетел в Лондон, и тогда он пришел ко мне. Кто его убил и почему, непонятно». С базой без тебя не разобраться. И все это как-то связано с Ковчегом Завета. Мунин совсем растерялся. Разговор о родстве с Евой свернул в неожиданную сторону. «Если я правильно понял, вы в Лондоне», — продолжал между тем Вейнтрауп. «И что вас туда привело?» «Тоже Ковчег, я полагаю?» «Меня пригласил фонд кросс-культурных — буркнул историк, и миллионер заскрипел с наигранным подъемом. — О, это же детище Ротшильдов. Я бы сказал, одно из любимых. Вы можете гордиться. Благодаря Ковчегу на вас теперь обращают внимание самые влиятельные люди планеты. — Да, и каковы ближайшие планы? Мунин молчал. Ева его подбодрила. — Ау, ты здесь? — Можешь ответить. Вряд ли это большой секрет. И меня твои планы тоже интересуют. Обычные планы ничего особенного, снова пробурчал Мунин. Сегодня до ночи занят, завтра с утра экскурсия на целый день, потом торжественный ужин и домой. Я готов устроить вам экскурсию на неделю, сказал Вайнтрауп. Или на месяц, или вообще поселить вас в Лондоне, только чуть позже. А сейчас хотелось бы, чтобы вы улетели оттуда как можно скорее. Но не на восток, а в противоположную сторону. Вы нужны мне здесь, «В Штатах». «Скорее не получится. У меня российский паспорт. И я даже не знаю, сколько времени надо, чтобы получить американскую визу. Два месяца, три. Это предоставьте мне». Старик заговорил деловым тоном. «Сейчас вам перезвонит мой человек в Лондоне. Скажете, куда ему приехать, и отдадите паспорт. У нас пять часов разницы. Ночью или рано утром. Получите паспорт с визой и билет на ближайший рейс до Майами, первым классом» самолет у вас проведут через вип зону а завтра днем со всем возможным комфортом доставят ко мне устраивает вы так спрашиваете как будто от вашего предложения все таки можно отказаться не удержался от сарказма историк и эйнтрауб подтвердил нельзя я спросил из вежливости а одинцов ему вы тоже сделали предложение продолжал язвить мунин сделаю когда он позвонит Спокойно ответил старик. По моему опыту, с вашей троицей нет смысла торопить события. Их можно только направлять. Даже я вынужден ждать и подстраиваться. Главное, все вы пришли в движение. А поскольку дело связано с Ковчегом, наш договор по-прежнему в силе. Ева действительно ваша родственница, и это вполне закономерно. Детали узнаете позже. Она ждет вас. Это правда, сказала Ева. «Одинцов знает? Ты ему звонила?» — спросил Мунин. «Она отказывается звонить», — ответил Вайнтрауб. «Очевидно, не хочет, чтобы мои люди прослушали разговор. Позвоните вы, если считаете нужным. Тем более появились еще кое-какие новости. Передавайте от меня привет». Мунин позвонил Одинцову сразу после того, как стремительно явившийся посланец Вайнтрауба забрал у него паспорт. И вскоре после звонка... Родригес привез Одинцова в аэропорт Хосе-Марти. Самолеты из Гаваны в Канкун летают несколько раз в день. Старые приятели обсуждали свой план до последнего момента. На прощание они обнялись, а через полтора часа, проведенных в воздухе, Одинцов вступил на землю Мексики. Обилием пассажиров аэропорт Канкуна вполне мог соперничать с аэропортом Шереметьево. Бурлящая кругом толпа была такой же пестрой, И разноязыкой. При взгляде на информационные плазменные панели Одинцов снова с ухмылкой вспомнил, как улетал из Москвы. Здешняя система работала без сбоев. В перечне ближайших рейсов значился самолет до Тихуаны. Еще через пять часов лету можно было приземлиться на границе с Калифорнией. Но увещевания Родригеса подействовали. Одинцов заставил себя уехать из аэропорта и снял номер в отеле «Карибская мечта». Центр города, три звезды, приемлемая цена и полные восторга отзывы на туристских сайтах. А штукатуренное белое здание с башенками и красными черепичными навесами на столбах, видимо, соответствовало местным традициям. Одинцов не очень-то разбирался в архитектуре. В номере его встретила огромная кровать. Посреди покрывала возвышались лебеди, старательно сложенные из полотенец с изогнутыми шеями, которые образовывали сердечко. «Это лишнее», — сказал себе Одинцов и пошел осматривать отель. Все, кроме кровати, здесь оказалось маленьким и аккуратным. Вокруг отеля благоухал экзотическими ароматами маленький ухоженный сад. Над знойным канкуном сгущались вязкие тропические сумерки и в наступавшей темноте радовал подсветкой маленький прозрачный бассейн. Его чаша упиралась в стену, которая изображала рубленную отвесную скалу, поросшую дикой зеленью. Со стены в бассейн обрушивался маленький водопад. Маленькая терраса на крыше была уставлена по периметру цветами в керамических индейских горшках. Улыбчивый бармен в маленьком баре сообщил Одинцову, что время для приезда выбрано очень удачно. 24 июля, день праздника текилы. И по такому случаю национальный мексиканский напиток наливают с хорошей скидкой. Канкун — главный курорт Мексики и один из лучших курортов мира. Если бы Одинцов действительно собирался здесь отдохнуть, карибская мечта удовлетворила бы все его скромные запросы. Но задача была другой. Одинцов отведал текилы и, пообещав бармену вернуться, сходил к стойке регистрации. Молодой портье на приличном английском подробно рассказал про местные пляжи, интерактивный городской аквариум и экскурсии для туристов. Экскурсиями Одинцов интересовался больше всего. Окунувшись в бассейн, он с удовольствием размял в воде мышцы. Для плавания здесь места не было, но для 15-минутной гимнастики под водопадом хватило вполне. На следующем заходе в бар текила показалась еще вкуснее, чем в первый раз, особенно с учетом праздничной скидки. Одинцов взял пару бутылок светлого мексиканского пива составленными в горлышке узкими дольками лайма и отправился на крышу отеля. Там, на террасе, среди закрывшихся на ночь цветов, он прилег в шезлонг, определил по звездам направления на Гавану, отсалютовал в ту сторону бутылкой пива и сделал долгий глоток за Рауля Родригеса. Кубинец изменил его курс так же, как Вейнтрауп круто развернул Мунина. Сначала Одинцову пришлось забыть о прорыве через границу на востоке Мексики, а дальше о том, чтобы не останавливаться. Он пытался возражать. «Ты же сам учил. Человек ничего не стоит, если не понимает, что сейчас и то самое время одно и то же. Сейчас то самое время, Рауль. Тебе надо акклиматизироваться хотя бы сутки». — сказал Родригес. — На одном дыхании, после нескольких перелетов, ты не пройдешь через границу, не льсти себе. Лучше уж сразу сдаться пограничникам, тогда хоть жив останешься. Суток мало, но это больше, чем ничего. И легенда еще никому не мешала. Ты приехал отдыхать. Пусть об этом знают. Выспись, настройся, и тогда действительно придет то самое время. По крайней мере, у тебя будут хоть какие-то шансы. Одинцов курил, выпуская струю дыма в темно-синее звездное небо, крутил в пальцах четкие вараксы, потягивал пиво и слушал крики попугаев, которые лениво переругивались в ночном саду. — Все верно, — думал он, — завтра скучать не придется. Зато придется хорошенько тряхнуть стариной. Эта ночь не в счет. Надо следующий тяжелый день простоять и ночь продержаться. Все будет так, как они придумали с Родригесом, — говорил себе Одинцов. Все пройдет как по нотам, и скоро он увидится с Евой. До нее уже рукой подать.